Блок явился по первому зову и остановился в дверях, словно раздумывая, войти ему или нет. Он высоко поднял брови и наклонил голову, прислушиваясь, не повторят ли приказ пройти к адвокату. Ка мог бы подбодрить его, подозвать, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что происходило в этой квартире, и поэтому держался безучастно. Лени тоже молчала. Заметив, что его, по крайней мере, никто не гонит, Блок на цыпочках вошел в комнату, судорожно стиснув руки за спиной. Для возможного отступления он оставил двери открытыми. Нака он не смотрел. Все внимание его было устремлено на высокую перину, под которой даже не видно было адвоката. Тот совсем прижался к стене. Из-под перины послышался голос. — Блок тут? — спросил он. От этого вопроса Блок, уже подошедший довольно близко, зашатался так, будто его толкнули в грудь, а потом в спину, скрючился в поклоне и проговорил. «К вашим услугам?» «Чего тебе надо?» — спросил адвокат. «Опять пришел не кстати». «Но меня как будто звали?» — спросил Блок. «Не столько у адвоката, сколько у себя самого, и, вытянув руки, словно для защиты, уже приготовился бежать». — Да, звали, — сказал адвокат. — И все равно ты пришел не кстати. И, помолчав, добавил, — Ты всегда приходишь не кстати. С той минуты, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел на кровать. Он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, как будто боялся, что не перенесет ослепительного вида того, кто с ним разговаривает. Но и слышать адвоката было трудно, потому что он говорил в стенку, И при том очень быстро и тихо. «Вам угодно, чтобы я ушел? – спросил Блок. «Раз уж ты тут оставайся», – сказал адвокат. Можно было подумать, что адвокат не то, чтобы исполнил желание Блока, а наоборот. Пригрозил его выпороть, что ли, потому что при этих словах Блок задрожал всем телом. «Вчера я был у третьего судьи, – сказал адвокат, – у моего друга, и постепенно навел разговор на тебя». «Хочешь знать, что он сказал?» «О, да, прошу вас!» — сказал Блок. Но так как адвокат ответил не сразу, Блок опять повторил свою просьбу и совсем согнулся, будто хотел встать на колени. Но тут К закричал на него. «Что ты делаешь?» — крикнул он. Леня хотел остановить его, тогда он схватил ее и за другую руку. Отнюдь не в порыве любви. Он крепко сжал ее руки, и лени, вздыхая, попыталась их отнять. А за выход кука расплатился Блок, потому что адвокат сразу спросил его. «Кто твой адвокат?» «Вы?» — ответил Блок. «А кроме меня кто еще?» — спросил адвокат. «Кроме вас никого?» — ответил Блок. «Так ты никого и не слушай!» — сказал адвокат. Блок понял его и, сердито взглянув на Ка, решительно затряс головой. Если бы перевести этот жест на слова... Они прозвучали бы грубой бранью. И с таким человеком Ка собирался дружески обсуждать свое дело. «Не буду тебе мешать», — сказал Ка, откидываясь в кресле. «Ползай на брюхе, становись на колени, словом, делай, что хочешь. Я вмешиваться не буду».